Примечание главе 19. В среде рабочих Бирмингема или Манчестера, где вы родились. Бирмингем ⁇ город в центральной части Великобритании, административный центр графства уэст мидленс один из главных промышленных городов Англии. Манчестер ⁇ смотрите примечание главе 1. Превращала дуэль в Божий суд. В Средние века в суде. Тяжущиеся часто доказывали свою правоту в судебном поединке. Такое испытание называлось Божьим судом. Победивший в бою объявлялся невиновным. Корабль, направляющийся на Мальту, в Палермо или Ворно. Палермо, древний по норм. Город и порт на северном побережье Сицилии, административный центр области Сицилия и провинции Палермо, основанный финикийцами около 800 года до нашей эры, подпадал под господство различных завоевателей. В 254 году до нашей эры его захватили римляне, затем византийцы 535 год, арабы 831 но только в эпоху норманов 12 век. Он стал столицей Сицилии. Ливорно, город в Италии, область Тоскана, порт на Лигурийском море, часть Средиземного моря между островами Корсика и Эльба и берегами Франции, Монако и Италии. Во время действия романа входил в состав Наполеоновской империи. На диване меня ожидал великолепный костюм Поликара, Поликары — буквально сильные молодцы, наемные солдаты греческого или албанского происхождения на службе турецкого правительства или провинциальных пашей. Носили национальный албанский костюм, белую феску без кисти, короткую куртку и штаны, заправленные в гетры. Были вооружены ружьем, двумя пистолетами и длинным кинжалом. Поликары, не состоявшие на чьей-либо службе, образовывали полуразбойничьи шайки и назывались клефтами. Смотрите примечание главе 12. Во время греческой войны за независимость они сражались против турок. В 19 веке в независимой Греции поликарами назывались солдаты и регулярных частей, сохранившие старую форму и вооружение. Корабль стоял на якоре в Халкидонском порту вблизи фонарики киоска Возможно, имеется в виду мраморное здание на берегу залива ФНР, южнее Кадыкёя, на азиатском берегу Босфора, при впадении в него небольшой речки. «Киоск» по-турецки означает «открытую легкую постройку на столбах или колоннах с конической или пирамидальной крышей, либо с куполом». Слово «киоск» входит в название многих построек Стамбула. Предосторожность предпринята из-за пиратов, которыми в те времена кишело побережье Эгейского моря. Эгейское море – полузамкнутое море в бассейне Средиземного моря между Балканским полуостровом Малой Азией и островом Крит, покрыто многочисленными островами, благодаря изрезанности берегов, имеет много бухт, удобных для захода судов поднимаясь на палубу прекрасной Левантинки. Левантинка ⁇ жительница Леванта. Левант ⁇ устаревшее общее название страны-территорий, прилегающих к восточной части Средиземного моря, в более узком смысле Сирия и Ливан. Подобно античному философу, я все свое нес с собою. Намек на ответ Бианта, годы жизни около 590-530 до нашей эры одного из семерых мудрецов Греции, жителям греческого города Приенны в Малой Азии, которые покидали город со всеми своими пожитками в страхе перед вражеским нашествием и удивлялись тому, что Биант ничего не взял с собой. Философ произнес ставшую знаменитой фразу «Все мое ношу с собою», дошедшую до нас в латинском переводе «Omnia mea mea porto» и означающую, что мудрец – придает значение ценностям духовным, а не материальным. Конец примечаний, главе девятнадцатой.